Крыша покрывалась наметенным снегом. Растения стояли и слушали вой ветра и вспоминали иной ветер, теплый, влажный, дававший им жизни здоровье. И им хотелось вновь почувствовать его веяние, хотелось, чтобы он покачал их ветвями, поиграл их листьями. Но в оранжерее воздух был неподвижен. Разве только иногда зимняя буря выбивала стекло, и резкая холодная струя, полная иния, влетала под свод.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 смотрите смотрите заговорили растения куда она забралась неужели решится?» как она страшно выросла сказал древовидный папоротник что что выросла не невидаль вот если бы она сумела растолстеть так как я сказала толстая цикада со столом похожим на бочку и чего тянется все равно ничего не сделает решетки прочные и стекла толсты Прошел еще месяц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 Директор приказал спилить дерево. «Может быть, надстроить над нею особенный колпак?» — сказал он. «Но на долго ли это? Она опять вырастет и все сломает, и притом это будет стоить чересчур дорого спилить ее». Пальму привязали канатами, чтобы, падая, она не разбила стены оранжереи, и низку у самого корня перепилили ее.